Глава двадцать После выхода с каникул ничего не изменилось, точнее, нет, изменилось, только в худшую сторону. И если парни стали относиться ровнее, по крайней мере, Должанов перестал сыпать своими дурацкими шуточками, а большинство других едва ли не здоровались, то ситуация с девушками ухудшилась. Ирина Ряполова теперь не то чтобы не скрывала своего раздражения, а транслировала открытую ненависть. Её подружка Инна Вардина во всём ей вторила, кривляясь где только можно. Между Ряполовой и Шевцовым, видимо, пробежала чёрная кошка, потому что они хоть и держались прежней компанией и даже часто сидели вместе, но явно угадывалась какая-то напряжённость. Я старалась не обращать внимания на колкости и постоянные попытки подловить на ошибки, но давалось это непросто. Учиться и так было сложно в лицее, а ещё эти. Вот буквально вчера, когда я решала задачу по алгебре у доски и запнулась, не сумев сократить уравнение, Инна с первой парты громко заявила, что я пытаюсь подсмотреть в шпаргалку, записанную на запястье. В общем-то, так оно и было — И от этого стало ещё более стыдно перед преподавателем и остальными одногруппниками. Щёки потом горели, ещё занятия три. Эдик и Аня мне помогали как могли, но программу некоторых предметов я, откровенно говоря, тянула с трудом. Вот взять, например, английский. В моей школе у меня стояла твёрдая четвёрка, а тут едва на тройку вытягивала, при том, что днями и ночами над ним сидела. Сегодня английский был первым, и преподаватель раздал всем тесты, каждому свой вариант. Я несколько раз прослушала текст, но так и не смогла написать изложение. Тесты на понимание вроде бы выполнила, но тоже не уверена была. Некоторые предложения мне показались не соответствующими теме текста. Мозг уже начал плавиться, когда преподаватель вышел из кабинета. И тут ко мне за парту плюхнулся Ларенцев. «У тебя есть тест по экологии или по ЗОЖ?» «По экологии?» Я удивлённо посмотрела на парня. «Как он узнал? Ведь у каждого, по идее, свой вариант». «Тогда в пятом, седьмом и одиннадцатом в тестах ставь A, B, B соответственно. Вторая микротема текста — «Ecological values in your Erks Central Park». Максим ткнул пальцем в мой листок, а потом быстро ретировался на своё сиденье. Вошёл преподаватель, и все продолжили работу в тишине. Вот так неожиданная помощь, но я была очень благодарна. Правда, потом у Макса чуть волосы не задымились. Такой взгляд бросила на него Ирина. Однако вслух при учителе ничего не сказала. На перемене ко мне подошла преподавательница физкультуры вместе с тренером женской лицейской сборной по плаванию, чем немало меня удивило. «Яна, здравствуй!» Улыбнулась Марта Игнатьевна. «У Светланы Викторовны из команды вы была участница, а ты показала неплохие результаты. Нам бы очень хотелось видеть тебя в сборной. Скоро соревнования, и ты спасла бы ситуацию». «Ну, я даже как-то растерялась. Любить плавать — это одно, а вот вступить в сборную касаток совсем другое». «Я бы с радостью, но мне нужно готовиться к экзаменам, так что Ой. Болезненный тычок в бок отвлёк меня от разочарованных лиц учителей, и я воззрелась на Степанову. Она согласна!» — улыбнулась Аня. Ань, я разберусь. Это тоже предназначалось преподавательницам, которые переглянулись и тоже улыбнулись. Кажется, я в своей жизни в последнее время мало чего решаю. Слушай, Степанова, вот сама и поплывёшь. Я отобрала у девушки свой блокнот и отвернулась к окну. Было обидно. «Ты чего, Фомина?» Подруга обняла меня за плечи. «Это же возможность какая! Ты же в мед собралась, а там хорошая характеристика пригодится. Не тушуйся, разберёмся мы с экзаменами. А соревнования уже через две недели, так что хватит дуться, пошли на физику, а на большой перемене пойдём к Светлане Викторовне за расписанием тренировок. Меньше дома будешь время проводить со своим садистом-братцем. Аня, я, конечно же, обо всём, что случилось в день моего возвращения от тёти Сони, рассказала. Она долго хмурилась, а потом ответила, что совершенно не удивлена. А того бугая, что напал на меня, она назвала Арсением Чупенко из В3. Но его я после выхода с каникул за две недели так и не видела ни разу. Хотя физкультура у нас проходит спаренной с их группой. Первая тренировка по плаванию под руководством плавручки Боядиной Светланы Викторовны прошла ужасно. Это вам не преподша физкультуры, Марта Игнатьевна. Тут всё было жёстко. У меня упорно не получался правильный поворот в заплыве в короткой воде. И к концу тренировки казалось, что мышцы на спине вздулись буграми и стали видны сквозь купальник. Такую усталость я в них ощущала. Аня пошла со мной и активно поддерживалась, сидя на шезлонге. И это мне действительно было нужно, потому что казалось, будто вода вокруг меня закипит от взгляда Вряполовой. Она, конечно же, как звезда лицея, тоже была в команде. Кроме того, она её возглавляла. И была совершенно недовольна, когда тренер объявила о моём участии. Плавала Ирина прекрасно, её маленькое складное тело, скользила под водой так плавно, будто и не нужно было совершать никаких движений. Неудивительно, что они Шевцовым пара. Ира красивая, и ладно, скроена. Отдалённые, по-видимому, азиатские корни придавали её лицу кукольную фарфоровость. Она шла на медаль и являлась номером один в команде по плаванию. Обеспеченные родители холили и лелеяли дочь, одевая её в дизайнерские вещи и многое позволяя. Они с Алексеем — идеальная пара. А мне просто не повезло стать объектом её презрения. И особенно сейчас это было видно, когда я на негнущихся ногах выползала на бордюр, а Ира, посмотрев на меня с брезгливостью, как игла вошла в воду, легко оттолкнувшись аккуратными ступнями от тумбочки. «Эх, Степанова, на что ты меня подписала? На ещё больший позор?» После тренировки я выползла из раздевалки под руку Саней, натянула пальто в гардеробе, нахлобучила шапку, даже расчесываться не захотела. Так и засунула свернутый в пучок хвост под головной убор. Сзади скрипнул турникет. Обернувшись, я увидела Шевцова, смахивающего с плеч снег. Мы же ведь уже давно договорились, что я на автобусе езжу. Ряполова еще не выходила после тренировки. — спросил лексу у охранника, поздоровавшись с нами. — Нет ещё. Девчата всегда долго переодеваются. Вон уже и Светлана Викторовна домой ушла, а они там всё марафет наводят. Хоть я никому и не озвучила своё предположение, но мне внезапно стало стыдно и жарко. Захотелось сдёрнуть дурацкую шерстяную шапку. И как мне только мысль в голову пришла, что братец мог приехать за мной. «А ты что тут делаешь?» — спросил он недовольно, подойдя ближе к нам со Степановой. «С тренировки». Сама не ожидала, что так растерянно получится ответить. «Извините, вам не доложили, мистер Грей!» — оскалилась Аня. Взгляд Шевцова метнулся с неё на меня и потемнел. «Чёрт, Степанова! Как ты додумалась такое брякнуть! Теперь жар пошёл под пальто, и дышать стало трудно!» Нужно срочно на воздух. Пошли, а то опоздаем на автобус. Я подхватила Аню под руку и поспешила к турникетам, всеми силами пытаясь игнорировать нахмуренное лицо Лекса и взглядом обещая Степановой скорую расправу.